Вход в старый медный рудник, затеренный где-то в горах, батальон Ворхеса искал целое лето. Рудник считали одной из горячих точек, о которых говорил генерал, логовом, где спали вирусоносители. Солдаты изучали геологические карты, при помощи сетей следили за перемещением вирусоносителей и в результате сузили зону поиска до юго-восточного сектора, при речной зоне площадью около 10 квадратных миль. Синий отряд должен был сделать последнюю попытку найти рудник до эвакуации. Разыскали его по чистой случайности. На закате разведчики наткнулись на участок рыхлой почвы, и один солдат с криком провалился под землю. Из ямы вылез пикировщик, и прежде чем разведчики отступили в безопасное место, утащил ещё двоих. Оставшиеся создали огневой рубеж, но смелевшие от голода пикировщики муравьями поползли из ямы. Алых лучей заката они не боялись, и разведчики поняли: едва стемнеет, их перебьют, и в гарнизоне нил знают, где рудник. Сигнальные ракеты позволят выиграть пару минут, но не больше. В итоге решили разделиться на две группы. Первая со всех ног помчится в гарнизон, а вторая, во главе с лейтенантом Рейми, прикроет их, пока не сядет солнце, и с последней сигнальной ракетой не погаснет надежда спастись. Всю ночь гарнизон гудел словно улей. Настроение солдат явно изменилось. После месяцев ожидания и безрезультатных поисков логова драконов, батальон Ворхиса готовился к битве. Майкла тащили в гараж, проверять автомобили, которые повезут взрывчатку, канистры с дизельным топливом и контейнеры с нитратом аммония. В лесу белые кристаллы выгрузят прямо в рудник вместе с большой связкой гранат. От взрыва много вирусов носителей погибнет. Это сомнения не вызывало, но в каком месте изрудника выберутся уцелевшие? За 100 лет рельеф мог измениться. Вдруг после оползня или землетрясения появились новые выходы. Пока один отряд закладывает взрывчатку, остальные станут искать эти самые лазейки. Прожекторы погасли, забрезжил серый рассвет. За ночь похолодало, и лужи во дворе покрылись льдом. Грозовики и Хаммеры были почти готовы к отправлению. Во дворе собрался весь батальон Ворхиса, за исключением отряда, который оставляли охранять гарнизон. Алиша всю ночь провела в палатке генерала. Именно она привела уцелевших разведчиков в гарнизон, вспомнив маршрут, которым с друзьями шла вдоль реки. Сейчас они с Ворхисом изучали карту, разложенную на капоте Хаммера. Гэрир верхом на коне контролировал последний этап погрузки снаряжения. Наблюдая за происходящим со стороны, Пётр чувствовал нарастающую тревогу. У него возникло сильное и абсолютно естественное желание примкнуть к батальону. Пётр целую неделю провёл в нерешительности: следовало продолжить путь, но как оставить лишь? Сейчас, глядя на суетящихся солдат и алышу в компании генерала, Пётр понял, что определился. Люди в орхиссе отправляются на войну, и он хочет с ними. Майор Можно вас на два слова, окликнул он Грира. Судя по голосу и выражению лица, майору было явно не до него. "В чём дело, Джексон?" глядя через плечо Питера, спросил он. "Можно мне с вами гражданских не берём?" наконец удостоив его вниманием, ответил майор. "Я могу ехать в хвосте колонны и выполнять любые поручения, на что-нибудь доскажусь". Грир снова посмотрел на грузовик. Трое солдат и Майкл лебёдкой поднимали в кузов канистры с топливом. «Сержант!» – рявкнул Грир, обращаясь к командиру отряда по фамилии Уидерс. «Не подмените меня ненадолго!» «Санчо, осторожнее с цепью! Смотри, вся же перекрутилась!» «Есть, сэр! Виноват, сэр!» «Сынок, ты взрывчатку грузишь! Ради бога, осторожнее!» Грир повернулся к Питеру. «Пойдёмте со мной!» Майор спешился и отвёл Петра в сторону, где их никто не слышал. "Знаю, вы за неё переживаете. Да, я всё понимаю. Если бы пришёл я, то непременно взял бы вас с собой. Может, нам вместе поговорить с генералом?" "Ничего не получится." На лице Грира мелькнула нерешительность. "Слушайте, вы нам про Эми рассказывали. В общем, хочу чем-то поделиться." Грир отвёл взгляд и покачал головой. Неужели я собираюсь это заучить? Наверное, в глуши пересидел. Как же это называется? Ну, когда кажется, что это ты уже видел, например, во сне. И есть специальное слово. Простите, сэр. Грер упорно смотрел в сторону. Дежавю. Вот как. Возникло оно сразу, как мы вас поймали. Сильное ощущение дежавю. Сейчас, по мне, не скажешь, но в детстве я был тощим, слабеньким и вечно болел. Родителей почти не помню. Оба умерли, оставив меня сиротой в малышовом возрасте. Воспитывался я в приюте с пятью-десятью другими ребятишками. Только представьте, места мало, у каждого сопли и грязные руки. В общем, какая только хворь ко мне не липла. Раз десять сестры-монахини крест на мне ставили. А что за сны мне снились в горячке, словами не передать. Я их толком и не помнил. Лишь жуткое чувство того, что потерялся в темном безвременье. Но во тьме я был не один. Хотя в памяти это всплыло лишь после того, как мы вас поймали. Какие глаза у вашей Эми? Думаете, я не заметил? Да я прямо там, в лесу, почувствовал себя шестилетним хлюпиком, бьющимся в горячечном бреду. Это она, ваша Эми, была со мной в тех снах. Разумеется, после такого откровения повисла тишина. По спине Питера побежали мурашки. История показалась знакомой. «Вы говорили об этом Ворхесу?» С дружью в голосе спросил Питер. «Шутите? Рассказать о таком генералу?» «Сынок, считай, я и тебе-то ничего не рассказывал». Грир схватил поводья и вскочил на коня, показывая, что разговор окончен. «Теперь о том, почему вы не можете с нами ехать. Мы в гарнизон не вернемся». К красному отряду приказано эвакуировать вас в Розуэлл. Это, так сказать, официальная информация. Неофициально могу добавить: захотите продолжить своё путешествие, препятствовать никто не станет. Майор прижбурил коня и поскакал в начало колонны. Заревели моторы, ворота отворились, и батальон медленно двинулся вперёд, а Лишу Питер не увидел. Наверняка она была в одной из первых машин Сворхиса. Каллон недавно исчезла из вида, когда к Питеру подошёл Майкл. Не взяли, да. Питер молча покачал головой. Меня тоже.